Глава 4. Я подняла руку, опустила и, развернувшись, сбежала с крыльца. Снова повернулась, уткнула руки в боки, гневно окидывая дом Фостера сверху до низу. Вздохнула. Взбежала на крыльцо и вновь замялась, занеся руку для стука. Вот, блин, засада. Я же приняла решение. Чего тогда копаюсь тут? Как самая настоящая глуша. Соберись, Лор. Возьми себя в руки. Ты всё делаешь правильно. Ага, конечно. Дура, совершающая огромную ошибку. Надо заказать себе наклейку с таким слоганом и прилепить на бампер машины. Так, ладно, это уже даже не смешно. В любом случае, оттягивай не оттягивай. А мне работать на этого напыщенного индюка. Так что Ну как там? Просто как пластырь оторвать. Я наконец-то сделала это. Костяшки моих пальцев соприкоснулись с дверной поверхностью. И я постучала. Господи, ну если это мне далось с таким трудом, что же будет дальше? Вчера я приняла предложение мистера Ричардса. Надо сказать, очень даже выгодное предложение. Он обещал мне 20% сверх того, что будет платить Фостер, если я соглашусь и буду делать для него небольшие одолжения. Грубо говоря, я должна буду следить за Кейдом, чтобы он вновь не сорвался и не вернулся к наркоте. По голосу босса я поняла, как сильно он этого опасается. Без Кейда Фостера Broken Lines не сможет существовать, а его зависимость ставит всё под угрозу. Не осуждайте меня, но я согласилась. Я всё ещё выплачивала кредит по студенческому займу, и хотя мои родители всегда поддерживали меня финансово, я понимала, что это слишком большой груз для них. Моя младшая сестра в этом году поступила в университет и такие, и отцу с матерью необходимо было думать об оплате за её обучение. Я должна сама справляться со своими долгами. Деньги, предложенные мистером Ричардсом, позволят мне сделать это. А деньги Фостера позволят остаться в Лэй, оплачивать квартиру и пропитание. В своё свободное время я могу записаться на йогу и медитировать, чтобы избегать желания изувечить его с особо страшными пытками. Наверное, моё появление вытащило Кейда из постели. Такой вывод можно было сделать, судя по его заспанному лицу. спутанным волосам и о, святая корова. Мои глаза опустились вниз и тут же в панике метнулись вверх. Ничего неприличного, на нём были пижамные штаны, низко сидящие и дорожка волос, которая вилась внизу его живота, скрываясь под поясом флисовых брюк. Который час? Зевнув, рассеянно уставился на меня Кейт. Его голос был хрипловатым после сна, и я решила проигнорировать то, как сексуально он звучал. «У кого-то затянулось воздержание», – отозвался противный голосок внутри моей головы. «Восемь пятнадцать!» – я взглянула на наручные часы, которые подарила сама себе на прошлый день рождения. «Да-да, это жалко. Но что остается, когда нет рядом человека, который может сделать вам приятный подарок?» Гейд на секунду задумался, будто Яна назвала ему не время, а загадала какой-нибудь ребус. Проходи. Наконец-то встрехнувшись, он отступил, давая мне дорогу. И вот тебе ключи. Он снял с брелока ключ и протянул мне, чтобы в следующий раз ты не будила меня в такую рань. Он погрозил мне пальцем. Это рискованно, но я прощаю тебя на первый раз. Развернувшись, он направился в противоположный конец комнаты, где располагалась современная сверкающая кухня, будто ею никогда не пользовались. Наблюдая за его задницей, "А кто мне запретит, позвольте?" Я поняла, что у меня может быть на одну проблему больше. Необходимо себя контролировать и не опускаться до примитивного желания. Прочистив горло, Я решила, что лучше буду рассматривать его жилище, чем пялиться на задницу, какой бы соблазнительной она ни была. Вот всё в нём хорошо, только характер дерьмовый. Интерьер дома мне понравился. Здесь было много тёплых, светлых оттенков, от песочного до коричневого. Светлый паркет хорошо гармонировал с тёмно-шоколадной кухней, а большая яркая картина во всю стену добавляла уюта и теплоты. По мягким диванам были разбросаны декоративные подушки, а на кофейном столике стояла орхидея в красиво оформленном горшке. Я испытала приятное удивление. Не это я ожидала увидеть. Прежние мои парни не слишком отличались хорошим вкусом и тягой к порядку. Ты не выглядишь удивлённым. Немного удивлённо заметила я, пока Фостер возился с кофемашиной. Он обернулся ко мне, одарив ленивой улыбкой. Я заметила, что его зубы не идеальные. На них была небольшая, едва заметная щербинка. Но это совершенно не портило его. "Я знал, что ты согласишься", просто произнёс парень, вновь вернувшись к приготовлению кофе. Я закатила глаза. "Ну как же?" знал он. "Держи". Он подошёл ко мне, протягивая чашку с дымящимся напитком. Я, удивлённая, изогнула брови. Ожидать ли мне подвоха? Или он решил ненадолго вести себя по-человечески? Не бойся, я не задумал отравить тебя. Видя моё колебание, усмехнулся Кейт. И не жди, что так будет всегда. Я просто хочу, чтобы ты привыкла к новому месту. Прежде чем ты превратишься в диспотичного орущего начальника, съезвила я, но кружку всё же взяла. Ха-ха, кисло выдал он. Давай, пей свой кофе и принимайся за работу, потому что тебя ждёт целая туча дел, с которыми необходимо разобраться. Он отхлебнул из своей кружки, направившись на второй этаж. А я осталась на месте, не зная идти мне за ним или нет. Ты так и будешь там торчать или наконец-то начнёшь шевелиться? Обернувшись на верху лестницы, потораплил Фостер. Козырнув ему, я последовала за ним. Он привёл меня в небольшой кабинет, который больше напоминал каморку своими размерами. Я не удивилась бы, окажись, что когда-то это помещение служило кладовой. Всё, что здесь уместилось это секретер, компьютерный стол Рабочее кресло и ещё мягкое кресло, которое втиснули в угол. Вся рабочая поверхность стола была завалена корреспонденцией, которой набралось очень много. Я предупреждал, что не слишком организованный. Кейт как-то неловко почесал шею, увидев замешательство на моём лице. Ты же не мог раньше обходиться без помощника. Я недоверчиво посмотрела на него. У меня были помощники, но мой последний ассистент сбежал от меня. Заулыбался Кейт, пожав плечами. Парень был слишком нервным. Я скептически вскинула бровь, чувствуя, что он чего-то не договаривает. Ты просто довёл его, да? На его лице отразилось виноватое выражение, которому я ни на миг не поверила. Я иногда могу вести себя как как осёл. с готовностью подсказала я, когда он замялся. Прекрасно, ещё и часа не провела в моём доме, а уже оскорбляет, проворчал он себе под нос. Ну, я иногда просто не могу сдержать себя, подражая ему, заявила я. Ладно, острячка, Фостер ткнул меня пальцем. Это, он указал в сторону стола, нужно как можно скорее разобрать всякую рекламную хрень, выкинь в ведро. Остальное потом покажешь мне. Позже тебе надо будет отвезти кое-какие мои вещи в химчистку и основательно заняться моим расписанием. Кажется, меня не любят из-за того, что я вечно куда-нибудь опаздываю. Он озадаченно провёл рукой по волосам. Ну ещё бы. Как это кто-то может его не любить? Это ж просто ходячее золото. Будет сделано, босс. Самым вежливым голосом отозвалась я. Кейт настороженно посмотрел на меня. Я на работе, а на работе я профессионал. Я пожала плечами. Главное, себе почаще это напоминай, особенно когда будешь представлять его без одежды. Если понадоблюсь, я в спортзале. сообщил Кейт, выходя из комнаты. И да, Лоран. Он обернулся, стоя в дверном проёме. Я рад, что ты согласилась. Порядок. Я подняла голову от очередного конверта, который можно было отправлять в мусор. Это был какой-то подарочный сертификат из нового спа. И запнулась, уже начав отвечать. Просто знаете, когда вы погрузились в работу, а тут в поле вашего зрения появляется привлекательный парень, кожа которого блестит после только что принятого душа, и капли воды стекают в полотенце, обёрнутое вокруг его бёдер. Это отвлекает. Да, всё нормально. Я кивнула, хоть и с опозданием. Кейт продолжал без застенчиво смотреть на меня, вытирая белым полотенцем мокрые волосы. Казалось, он не заметил моей реакции или сделал вид, что не заметил. Очевидно, что он регулярно занимался тренировками и держал своё тело в форме. У него были крепкие мышцы живота. и чётко выделяющийся рельефные бицепсы, но не банки, которыми так любят щеголять качки. Кажется, я уже говорила, что он был хорош. Наверное, я никогда не устану говорить об этом. Хорошо. Он кивнул и, развернувшись, ушёл в свою комнату, которая располагалась наискосок от моего кабинета. Немного отклонившись в кресле, я могла видеть дверь его спальни. Ты ведёшь себя глупо, проворчала я себе под нос, возвращаясь с корреспонденцией. Совершенно неразумно. Наверное, я погорячилась, когда этим утром решила надеть босоножки на каблуках. Разобрав все письма, я отвезла вещи Кейда в химчистку. Потом он отправил меня в ресторан за ланчем. Дома он не готовил и повара не держал. Я поняла, что буду вынуждена делать это каждый день. И стала размышлять, что неплохо было бы наладить поставку еды на дом, прямо из ресторана. После обеда, когда я разговаривала с некой Джессикой Мейтсиус и согласовывала дату интервью Фостера с Rolling Stones, он заглянул ко мне, облачённый в джинсы и серую футболку с круглым широким вырезом. Мы едем в студию, собирайся. Я подняла палец, сделав знак подождать. И записала данные, которые мне диктовала журналистка. Спасибо. Я свяжусь с вами через пару дней, и мы обговорим последние детали. Доброжелательно произнесла я и повесила трубку. Я должна знать твой график. Строго посмотрев на Кейда, заявила я. Как скажешь. А теперь поднимай свою хорошенькую попку, потому что мы опаздываем. В машине можем всё обсудить. Нетерпеливо сказал Кейт и не дожидаясь меня, сбежал с лестницы. Фостер представил меня группе и остальной команде на этот раз официально, когда мы прибыли в студию звукозаписи. Я давно привыкла к скобрезным шуткам, которыми могли обмениваться рокеры, а потому не обращала внимания на колкости, которые парни отпускали в адрес Кейда, когда он заявил, что я его новый ассистент. «Надеюсь, ты окажешься покрепче Стюарта, который был до тебя», посмеиваясь, произнес Тек. «Прекрати ее пугать», Фостер изобразил недовольство. «Я не хочу, чтобы она ушла в первый же день». «А я не из пугливых», сложив руки на груди, храбро заявила я, с вызовом взглянув на Кейда. Фостер задержал на мне взгляд, значение которого я не поняла. Потом усмехнулся и кивнул. Когда ты тем более подходишь мне. Я хотела уточнить, для чего именно, но вовремя прикусила язык. Ребята как раз перешли в комнату для записи, а я расположилась на одном из диванов из коричневой кожи, имея возможность через стеклянную перегородку наблюдать за процессом репетиции. Если честно, я немного, ладно, порядком была взволнована тем, что присутствую на репетиции группы В студии, где Broken Lines записывали свои альбомы, которые потом расходились многомиллионными тиражами. В юности я была отёрванной фанаткой не какой-то конкретной группы. Всё было куда серьёзней. Я не пропускала ни одного рок-концерта в городе. Сходила с ума во время представления и была той, кто швыряет своим бельём. Я потеряла довольно приличную сумму Так как часто приходилось покупать новые лифчики взамен тем, что послужили предметом фанатской преданности на сцену. Я могла переспать с музыкантом, личное знакомство с которым не превышало пары часов. Ладно, такое было всего пару раз. В остальном у нас всегда были какие-никакие, но отношения. Но всё это осталось позади, когда я приехала в Алёй. Я сказала сама себе, что должна повзрослеть и стать более ответственной. Иначе и дальше буду терпеть таких придурков, как Райан. И слышать: "Эй, детка, а не хочешь ли трахнуться со всей группой по очереди?" Я практически не знала Фостера, но мне почему-то казалось, что он никогда не стал бы делать такого предложения. Может быть, это наивность, но глядя на него сейчас, как он медленно перебирал струны и извлекал из своего горла звуки, от которых в животе появлялось щекочущее ощущение. Я не верила, что он стал бы делать такое предложение. Мне было интересно всё, связанное с созданием музыки. В конце концов, я не была помешана исключительно на музыкантах. Поэтому Мы быстро нашли общий язык с Кевином, звукоинженером, который позволил мне внимательно рассмотреть свой микшерный пульт. Через пару часов, когда мы с Кейдом возвращались домой, я сказала ему, что мне понравилась их репетиция. И я бы хотела ещё вернуться в студию. Он повернулся ко мне, на мгновение оторвав взгляд от дороги, и пообещал, что это не последняя моя поездка туда. Даже то, что он несколько раз гонял меня за кофе и водой для него и группы, не испортило моих впечатлений. Это всего лишь моя работа, как и любая другая. Мне нужно было привыкать к ней. Это всё? На сегодня я могу быть свободна? Спросила я у Фостера, когда вечером привезла ему одежду из химчистки. Он собирался на какую-то презентацию, правда, в качестве гостя. На нём были стильные дизайнерские чёрные джинсы, белая футболка, и он взял один из пиджаков, которые привезла я. Да, на сегодня я тебя отпускаю. Он надел пиджак и подошёл к зеркалу, даже не глядя на меня, будто меня уже не было в комнате. Только сначала повесь всё это в гардероб. Конечно. Я кисло улыбнулась и открыла дверь, которая, как я думала, вела в шкаф. Но это была целая огромная комната, в которой на многочисленных полках и вешалках в полном порядке находилась одежда и обувь. "А говорят это мы, девочки, шмоточницы", присвистнула я, на что Фост усмехнулся. "Статус, сама понимаешь. Отозвался он, а я скрил рожицу. Он всё равно не видел меня. Стараясь сохранить порядок, я аккуратно развесила вычищенные вещи, и когда уже вешала последний костюм, крюк уроки тоже насили классику, случайно задела ногой стоящую внизу коробку, сбив крышку. Опустившись на корточки, я собралась просто поставить её на место. Как нечто белое и кужевное привлекло моё внимание. Полностью сняв крышку, я с полнейшим недоумением вынула из коробки форму горничной. Не эти ужасные платья, в которых расхаживают чопорные английские горничные, как показывают в фильмах. Нет. Это платье должно было принадлежать очень, очень развратной горничной. Короткое и с невероятно глубоким декольте. Я просто должна была это спросить, хотя голос разума внутри вопил: "Не делай этого. Положи платье, закрой чёртову крышку и сделай вид, что ничего не произошло". Но нет. Лорен Рейнельдс не искала лёгких путей. Это было бы слишком просто и скучно. Поднявшись всё ещё с платьем в руках, я вышла из гардеробной. Хостер как раз колдовал над своей причёской. Никто ведь не думает на самом деле, что эти волосы, за которые его хочется изнасиловать, сами собой принимают такой вид. Хм. Я откашлялась, привлекая его внимание. Кейт увидел моё отражение в зеркале, обернулся и присмотрелся к тому, что было у меня в руке. Это не моё. Без следов какого-либо смущения заверил он, возвращаясь к своим волосам. Я догадалась, размер не тот. Просто утарил любопытство, что это делает в своём шкафу. Это лежало в коробке. Он вновь обернулся, строго посмотрев на меня. Случайно задела, отмахнулась я. Так что же? Наконец-то я достаточно привлекла его внимание. Фостер полностью развернулся ко мне и, сложив руки на поясе, на секунду задумался. Это был прошлый Хэллоуин. Я привёл к себе девушку, которая была в форме развратной горничной. "Не суди меня", предупредил он, видя, что я прикусила губу. На самом деле, я едва сдерживала смех. Но я вроде как питаю слабость к развратным горничным, или развратным медсёстрам, или развратным учительницам. Или я поняла. Ключевое слово тут развратным. Выставив ладонь вперёд, остановила его я. Кейт пожал плечами. После нескольких очень насыщенных часов девушка ушла, а утром я обнаружил, что она забыла свой костюм. И в чём же она ушла? Если это, я приподняла платье. Всё, что на ней было. Кейт озадаченно свёл брови вместе. Понятия не имею. Я никогда не думала об этом. И зачем же ты хранишь его? спросила я, потому что это показалось мне странным. Ну а кто знает? Может, на следующий год она захочет вернуть свой костюм. Похотливо улыбнулся он. Знаешь, девушка была хороша, очень. Я сделала вид, что меня сейчас стошнит, и отнесла платье на место. Вскоре мы попрощались, и Кейт сказал, что ждёт меня завтра к 9. "Эй, Лорен", позвал он меня, когда я уже была у выхода. Я обернулась. "Можешь не одеваться так официально?" «Ты больше не в офисе у Арчи!» Он указал на мой наряд, укороченные синие брюки и бежевую блузку без рукавов и босоножки цвета слоновой кости. Не знаю, что я ожидала услышать от него, но, наверное, не это. Иначе... Почему внутри вдруг испытала разочарование? Не желая показывать ему этого, я изобразила улыбку, кивнула и, пожелав ему удачного вечера, вышла из дома.